Заверили доктора дельфины, иначе бы мы узнали об этом от осьминогов и каракатиц. Мы всегда знаем все, что случается в море. За это крабы даже прозвали нас морскими сплетниками. Передайте мальчику Джонни, что нам неизвестно, где сейчас его дядя, но он наверняка не утонул. Утешьте его. Пусть он не теряет надежды. Дельфины уплыли. А доктор поспешил к мальчику с утешительным известием. Джонни захлопал от радости в ладоши. А тяни толкай посадил его к себе на спину и поскакал вокруг обеденного стола. Звери бежали за ними, стучали в такт ложками по крышкам от кастрюль, хохотали и кричали, что в жизни не видели праздничного шествия веселее. Глава семнадцатая. Поиски. Мы непременно найдем твоего дядю Джонни. Непременно, сказал доктор Дулиттл. Теперь мы знаем совершенно точно, что пираты не бросили его в море. Кряки снова подошла к доктору и шепнула. Позови на помощь орлов. Ни у кого на земле нет такого острого зрения, как у них. С высоты в несколько миль они могут сосчитать ползущих по лесной тропинке муравьев. И тогда доктор послал одну из ласточек за орлами. Не прошло и часа, как ласточка вернулась с четырьмя громадными птицами. На доктора Откликнулись «Орел-беркут», «Орел-могильник», «Орел-стервятник» и «Орел-белохвост». Каждый из них был раза в два больше мальчика. Они уселись в ряд на борту корабля. Угрюмые, молчаливые, похожие, на вытянувшихся перед генералом солдат. Их немигающие черные глаза смотрели холодно и пронзительно. «Ой-ой-ой!» — завизжал парочонок и от страха спрятался за большую бочку. «Они смотрят мне прямо в живот!» Наверное, хотят узнать, что ел на завтрак. Не бойся, Хрюки, не бойся, сказал доктор. Они тебя не тронут. Послушайте, орлы, пропал человек. Рыбак с рыжими волосами и с татуированным якорем на плече. Помогите нам найти его. Орлы не любят болтать попусту, поэтому они сказали: «Мы найдем его, если нас спросит об этом доктор Дулитл». Сказали, взмахнули крыльями и взмыли в воздух. Поразёнок с облегчением перевел дух и вылез из забочки. Звери и доктор стояли на палубе и провожали орлов глазами, а те поднимались все выше и выше в голубое небо. А когда превратились в четыре маленькие точки, то полетели на все четыре стороны света. На север, на юг, на восток и на запад. Снизу казалось, что кто-то бросил черные песчинки на голубое полотно. Бог ты мой!